Глава восемнадцатая «Не будем мы никого ждать», — возмутился Керан. «Пусть этот проклятый камень у оборотней остается, вместе с тем, кто его нашел. Выясни уже, что ваш щенок не предатель, а наоборот шпион во вражеской стае, так что принимайте его обратно. Это он уже Регнуму выдал. И кристалл свой забирайте». «Не надо забирать». прошептала Акита прижимаясь к своему эльфу. «Вдруг хозяин Кристалла опасный, а мы хороших людей, зверей подставим. Да и брата Нинора же найти надо. Волчица должна знать, где Оль-Ар, но она сбежала, так что зацепка у нас одна. Камень этот и его хозяин». Керан чуть не ляпнул, что плевать ему на всех, но вовремя остановился. «Да, Оль-Ар не был его другом». Но если он ещё жив, то надо попытаться его спасти. И поздно уже шуметь и ругаться. Всё равно что сделалось, обратно не разделать. Всё же прав я был насчёт Марики, хмыкнул старый оборотень, когда понял, что у счастья вроде как угомонился. Дитя фейри, значит. Акита даже рот уже приоткрыла, чтобы отнекиваться начать, но промолчала. Не старику поверила, мужику из кристалла. Больно уверенно он не людскую кровь в ней опознал, словно разбирался в том, что говорит. «Я про Фейри не слышала почти», — вздохнула она. «Только то, что они очень красивые». Девушка скосила взгляд на Кера, засмущалась, но добавила. «Как эльфы. И живут так же долго, не старясь. А мама старится». И Акито вздохнула. Безумная надежда промелькнула и исчезла. Не жить, человечки, с эльфом. Долго вместе не жить. У Фейри как-то иначе, — задумался Керан. У него тоже в голове промелькнула мысль о том, что дети этих волшебных существ должны жить подольше, чем люди. «Значит так», — выдал Регнум и внимательно всех оглядел. Акита хоть и расстроенная сидела, но заметила, как мужчина на обвинение Кера нахмурился, но оправдываться и огрызаться не стал. Выходит, тоже виноватым себя чувствует, что за спину девичью спрятался. Странные они. Можно подумать, выбор был богатый. Ну ещё волчонок бы подошёл, подозрений и опасений не вызвал, но нечестно ж. Это им, Аките и Керану, надо брата Нинора найти. Значит, правильно, что ей и с хозяином Кристалла разговаривать. Для начала надо семью твою обезопасить. Это Регнум решил командование на себя взять. С одной стороны верно, а с другой дядя Гош сам о маме позаботится. Или не Гоже на дядю свои заботы взваливать. Только тогда вообще странно выходит, на своего не Гожа, а на чужого валом вали. Но волчий вожак, словно почувствовав сомнение девушки, добавил. «Беда с кристаллом этим наша общая. Надо разобраться, что тут у нас в лесу происходило. Всё же в этом, пусть и чужие, но оборотни замешаны». «Один раз им нашу стаю подставить получилось, и если бы не ты...» Мужчина кивнул о Ките и дёрнул верхней губой, глядя на Кера, словно улыбку обозначил, только больше наскал похожую. «И твой ушастый друг...» «У нас с людьми очень сильное недопонимание бы вышло. А благодаря вашему вмешательству обошлось без жертв. Так что, как ни крути, а нам надо и Альфу Серебряную к порядку призвать, и семью твою от неё защитить». «Мы Марике с переездом поможем», — вмешался старик. «Всех вывезем, всё хозяйство». «А огород?» — заволновалась Акита. «А поле моё как же? А если Нинор рожь посадил?» «Да кто ж под осень рожь сажает?» — искренне удивился старый оборотень. «Нинор твой совсем дурной, что ли?» Девушка покраснела, но всё же честно призналась. «Он не дурной, это мне приспичило». Ну, может, и не посадил ещё, кто знает. И не осень ещё, лето вон, почти месяц ещё будет лето. Тут и посеет. Будет вам своё поле. И огород будет, не волнуйся», — успокоил старик Акиту. Но девушка всё равно, подумав немного, головой замотала. «Нет, пока мать в деревне своей живёт, её никто со мной не свяжет. А если сюда перевезёте, то сразу ясно станет, что не чужие мы с ней». «Для оборотни твой след найти несложно», — произнёс Регнум и сочувствием посмотрел на киту. Ох, как тут девушке неспокойно стало. А что, если оборотница, раненая, разозлившись, помчалась в деревню, к маме, Солю, Нинору? Прям хоть бросай всех, прыгай на Каурова и скачи, сломя голову. Страшно-то как. Не за себя, за близких страшно. Тут и Киран голос подал. Мне к своим в лес съездить надо, спросить насчёт Фанинейла, примут ли они его обратно. Чтобы уж сразу или обнадёжить, или расстроить. А камень этот старейшинам нашим показать можно. Вдруг вспомнит. Уж больно он на наши похож. «Вот и хорошо», — кивнул старик и протянул Керу руку. «Меня Горжином зовут». Эльф тоже представился, раз уж такое дело. «Керанан». Следующие несколько дней Акита провела как во сне. Вроде и делала что-то по дому, и за фанинейлом ухаживала. Керан перед тем, как ускакать, много раз по-всякому переспросил, не сложно ли ей будет. Девушка уже не выдержала и на последний вопрос честно ответила. «Без тебя ночами спать сложно, волноваться буду. А за другом твоим присмотреть нетрудно». Кер улыбнулся, к себе прижал, поцеловал, И уехал рано утром, еще затемно. Вместе со стариком Горжаном и тремя оборотнями, отправленными регнумом для охраны и помощи, если понадобится. Все на лошадях в человечьем облике поскакали, чтобы не так уставать в дороге. Кристалл настоящий им собой никто не отдал, но Кер рисунок с него сделал. Акита прямо залюбовалась, как настоящий вышел. И не скажешь, что углем на картонке. а в дом вместо одного эльфа заселилась целая ватага оборотней. На Шазима они вроде как и огрызались, но как-то вяло. Похоже, Регнум своим дал понять, что не такой уж парень и предатель, оплошал чутка, зато у врага из-под носа камень переговорный спёр. Но всё же чувствовалось пренебрежение. Может, дело и не в предательстве было, а в том, что эти молодые улухи себя считали истинными, а Шазима — нечистым. На скорую руку с варганином. Но на Акиту они посматривали с удовольствием. И крутились рядом, то воды из колодца помочь донести, то камин затопить, то дров нарубить, то ковёр перетряхнуть. Даже овощи чистить помогали и мясо разделывать. Еды в доме было теперь завались. Но и едаков как бы со счёта не сбиться. Всех и по именам не упомнишь, да и менялись они часто. Бедолага Фанинеил шарахаться и вздрагивать уставал, хотя в сознание приходил редко и ненадолго. Больше спал. Но иногда по нужде просыпался, и тут у Акита с ним чуть до ссоры не дошло. Ходить эльфу совсем запрещено было. Да что там ходить, вставать запретили. Только сидеть. Но как бы лёжа-то из избы не выкатишься и в присядку до двора не допрыгаешь. Поэтому Акита под это дело горшок приспособить хотела. Но горшок хоть и большой, но всё равно неудобный, и в одиночку с ним воевать сложно было. И вот тут-то вся печаль и начиналась. Выбор помощников невелик оказался. Или шазим, оборотень, или человечка, девушка. И вот ни от оборотня, ни от девушки помощи в таком деле Фанинеил не желал. Рычал, ругался, огрызался, пытался справиться сам, ничего не получалось. Только ещё больше забот у Акиты после этого. Да и чуть не упал раз, едва ноги на не навредив. Пришлось эльфу объяснить, кто тот главный и за всех отвечает. Хорошо так объяснить от души. «Да плевать мне на твои мужские прелести. Ты их в горшок сразу опускай, и я не увижу. А уж зад голую всех одинаковый, разве что у орков зеленый, а у гномов волосатый. Так что нечего тут жертву с причудами из себя строить. Сказано пить, есть и спать. Вот и будешь делать, как сказано». А пропадать и стоять, качаясь, лекарь ни слова не говорил. Так что можешь дуться, словно жаба, сколько влезет, только на горшке. Я в спальне закроюсь, позовёшь, как дела все сделаешь. И без подвигов мне тут, а то в следующий раз рядом сидеть останусь. То ли слова были подобраны нужные, то ли тон убедительный, то ли просто понял, ушастый бедолага, что аки из тех, с кем спорить бесполезно. Проще сделать, как просят. Но смирился и даже дуться, как жаба, на второй день перестал. А девушке даже стыдно не было. Она вообще в этом эльфе мужчину не видела. Только болезную немощь, за которой уход нужен, да глаз внимательный. Потому как так и норовит учудить что-нибудь. И в Шазиме она в первую очередь не непутёвого пацана ощущала. Хотя и понимала, на самом деле он ведь где-то возраста кирана если эльфийские годы наоборотневый пересчитывать. Никак на младшего брата не тянет. А вот... Может, потому что Кер жил подольше и опыта набрался побольше, а может, по какой другой причине. Но с волчонком Акита перешучивалась, переругивалась иногда, а раз совсем разозлилась и попыталась по затылку хлопнуть, как солю. Только парень вывернулся и гневно засверкал на девушку своими карими глазищами. Но Акита руки в бока уперла, брови нахмурила и серьезно заявила. «Не знаю, как в твоей прежней стае за порядком следить было принято. А в моей никаких драк и ссор не будет. Если Фанинейл у меня просто под опекой, пока Керан по делам уехал, то ты член моей семьи, понятно?» Шазим ещё полминуты гневно посверкал, а Акита вдруг вновь заметила, что парень-то красивый, черноволосый, с муглокожей, большеглазый, нос с хищной горбинкой, плечи широкие и вообще... В она его тоже разглядела, даже полюбовалась немного, а потом как-то всё не до того было. Сейчас же снова как глаза раскрылись. Не эльф, конечно, но всё равно красавец же. И вспыльчивый, как кер. Чего той дурной бабе оборотницы не хватало? «Член семьи, значит?» Зло выдохнул вдруг Шазим. «Горжин тоже всё время про семью говорил». А стоило мне хоть раз ошибиться, так даже матери со мной встречаться запретили. «Ну, а я тебе по затылку дам. Больно», — уверенно, спокойным голосом пообещала Акито. «Или полбу поварёшкой. А совсем достанешь? Плетью по спине могу, брат знает. Могу». И она даже плеть из сапога достала, чтобы показать. «Но из семьи не выгоню. Потому что даже если ты вырос предателем, не в кустах же на соседней улице». «Вина, значит, общая, и твоя, и стаи». «А ты даже и не предавал, на самом-то деле, просто с волком своим не поладил». «Плохо это, конечно, но, опять же, не только ты в этом виноват, но и стая». «Мне-то, конечно, уже взрослый достался, а уж что выросло, то выросло, но будем как-то уживаться вместе. Кровь-то в тебе теперь моя, значит, ты мой кровник, семья. И по ушам сейчас получишь», закончила свою речь Акито, и залепила-таки легонечко парню по макушке. А тот, заслушавшись или смирившись с неизбежным, даже вырываться не стал. Но потом кулак тайком показал бледной немощи, из-за ссоры с которой всё и началось. Девушка за это уже ничего говорить не стала. Почти соль с Ненором, хоть вроде и взрослый уже. Когда же Керан вернётся? И что там с мамой и с братом? Как же тяжело ждать и ничего не делать.